Глава 9. Встреча боксёров в леду Эфрансиса состоялась 20 июня. Встреча была интересной. На другое утро я получил письмо от Роберта Кона из Андаии. Он живёт очень тихо, писал он, купается, иногда играет в гольф и очень много в бридж. В Андаии великолепный пляж, но он ждёт не дождётся, когда поедет с нами ловить рыбу. Скоро ли я приеду? Если я буду так добрый и куплю ему двойную лесу, он вернет мне деньги, когда я приеду. В то же утро, сидя в редакции, я написал Кону, что мы с Биллом выезжаем из Парижа 25. -го. В противном случае я буду телеграфировать и встретимся с ним в Байонне, а оттуда автобусом поедем через горы в Памплону. В тот же вечер около семи часов я заглянул в кафе Селект, повидаться с Майклом и Брэном. Их там не было. Я пошел в кафе Динго. Ани сидел в баре за стойкой. "Хэлоу, милый", Бред протянул мне руку. "Хэлоу, Джейк", сказал Майкл. "Я, кажется, был на веселье вчера вечером". "Мягко выражай", сказал Бред, просто безбразие. "Послушайте", сказал Майкл. "Когда вы едете в Испанию? Вы ничего не имеете против, если мы поедем с вами? Это будет замечательно. Вы серьёзно ничего не имеете против?" Я, знаете, бывал в Памплоне. Бред, ужасно хочется поехать. Но мы, наверное, не будем вам обузой. Не говорите глупостей. Я слегка пьян, знаете ли. А то бы я не решился так прямо спросить вас. Вы, наверное, ничего не имеете против. Замолчи, Майкл, сказал Обред. Что ж ты хочешь, чтобы он тебе ответил? Я его после сама спрошу. Но вы ничего не имеете против. Если вы ещё раз спросите, я рассержусь. Мы с Билом едем 25-го утром. Кстати, а где Бил? спросил брат. Он в Шантилье приглашён к кому-то на обед. Он славный. Чудесный, сказал Майк. Именно чудесный. Ты же не помнишь его, сказала Брет. Помню. Отлично помню его. Вот что, Джейк. Мы приедем 25-го вечером. Бред, не может так рано вставать. Ну, конечно. Если пришлют деньги, если вы, наверное, ничего не имеете против, деньги пришлют. Я позабочусь об этом. Скажите, что нужно выписать. 2 или 3 удилища с катушками, э, лесы и мух. Я не буду рыбу удить, сказала Бред. Тогда два спиннинга и билу не придётся покупать. Хорошо, сказал Майк. Я пошлю телеграмму нашему староже. Вот будет чудесно, сказала Брет. Испания. Повеселимся на славу. 25-го, когда это? В субботу. Придётся поспешить со сборами. Ну вот что, сказал Майк. Я иду к парикмахеру. А мне нужно ванну принять, сказала Брет. Проводите меня до отеля, Джейк. Будьте другом. Мы живём в замечательном отеле, сказал Майк. По-моему, это бордель. Мы оставили свои вещи здесь, в кафе, когда приехали, и в отель нас спросили, на сколько часов нам нужна комната. Страшно обрадовались, что мы остаёмся на ночь. Уверен, что это бордель, сказал Майкл. Он ж мне ли не знать. Замолчи и ступай, подстерегись. Майкл ушёл. Брэд и я остались сидеть за стойкой. Выпьем еще, пожалуй. Тебе легче стало? Сказала Брэд. Мы пошли по улице до Ламбор. Мы еще не виделись с тобой после моего приезда, сказала Брэд. Нет. Как живешь, Джейк? Отлично. Брэд взглянула на меня. Послушай, сказала она, Роберт Кон тоже едет с вами. Да. А что? Ты не думаешь, что ему будет тяжко? А почему? Как ты думаешь? В Кемье ездил в Сан-Себастьян. Поздравляю, сказал я. Мы пошли дальше. Зачем ты это сказал? Не знаю. А что ты хочешь, чтобы я сказал? Мы пошли дальше и свернули за угол. Он неплохо вёл себя, только с ним скучно. Хм, <связывающий> <связывающий> вот как. Я думал, это пойдёт ему на пользу. Советую тебе серьёзно заняться благотворительностью. Не говори гадости. Не буду Ты правда не знал? Нет, сказал я. Вероятно, я не думал об этом. Как по-твоему, ему не будет слишком тяжело? Это его дело, сказал я. Напиши ему, что ты едешь. Он же всегда может не поехать. Я напишу ему, чтобы он мог отказаться заранее. После этого Я не видел Бред до вечера 24 июня. От Кона было что-нибудь? Да? Он в восторге? О, господи. Я сама удивилась. Пишет, что ждёт не дождётся свидания со мной. Может быть, он думает, что ты едешь одна? Нет. Я написала ему, что мы едем все вместе, и Майкл и все. Он бесподобен. Правда? Они рассчитывали, что деньги придут на следующий день. Мы условились встретиться в Памплоне. Они едут прямо на Сен-Себастьян, а там пересаживаются. Мы все встретимся в Памплоне, в Антеле-Монтойе. Если они не приедут до понедельника, то мы едем без них в горы, в Бургетт ловить рыбу. В Бургетте ходит автобус. Я записал им подробный маршрут, чтобы они могли найти нас. Мы с Било мо уехали утренним поездом с вокзала Орсе. Был чудесный день, не слишком жаркий. И местность с самого начала была красивая. Мы пошли в вагон-ресторан и позавтракали. Уходя, я спросил у проводника билетики на обед в первую очередь. Все занято до пятой очереди. Что такое? В этом поезде никогда не подавали обед больше, чем в две очереди, и всегда было сколько угодно свободных мест. Все расписано, сказал проводник вагона-ресторана. Пятая очередь будет в три тридцать. Плохо дело, сказал я Билу. Дай ему 10 франков. Возьмите, сказал я. Мы хотим пообедать в первую очередь. Проводик шнул 10 франков в карман. Спасибо, сказал он. Я бы посоветовал вам запастись сэндвичами. Все места на первые 4 очереди заказаны через управление дороги. Вы далеко пойдёте, приятель, сказал ему Бил по-английски. Очевидно, да, я вам 5 франков. Вы посоветували бы нам спрыгнуть с поезда? Коман? Что? Пойди к чёрту, сказал Билл. Велите подать сэндвичи и бутылку вина. Скажи ему, Джейк, и пришлите в соседний вагон. Я объясню ему, где мы сидим. В нашем купе сидели муж с женой и подросток-сын. Вы, кажется, американцы, спросил муж. Приятное путешествие? Чудесное, сказал Билл. Хорошо делаете. Путешествуйте, пока молоды. Вот мы с мамашей давно собирались в Европу, но пришлось немного подождать. Мы могли поехать десять лет назад, если бы ты хотел, сказала жена. Но ты всегда говорил с первого, а посмотрим Америку. Что не говори, а видели мы не мало. В нашем поезде полно американцев, сказал муж. Целых семь вагонов. Это паломники. Они побывали в Риме, а теперь едут в Биариц и Лурд. А, -а, а, вот оно что. Паломники. Святоши сопливые, сказал Билл. Из каких вы краёв? Я из Канзас-Сити, сказал я. А он из Чикаго. Оба едете в Биариц? Нет, мы едем в Испанию ловить рыбу. А, -а, а, я сам этим никогда не занимался. Но у нас многие увлекаются. В нашем штате Монтана лучшие места для рыбной ловли. Я тоже рыбачил с приятелями, но никогда не увлекался. Страх, как много ты рыбачил, когда ездил с приятелями, сказала жена. Он подмигнул нам. Женщины все одинаковы. Как только почувют флягу с вином и кружку пива, то вот уж ты, значит, пропащий человек. Мужчины всегда так, сказала жена, обращаясь к нам. Она погладила свои полные колени. Я голосовала против сухого закона, чтобы сделать ему удовольствие, потому что я люблю, чтобы в доме было пиво. А теперь он вот что говорит. Удивительно, чего ради мы за них замуж выходим? А вы знаете, сказал Билл, что эта арава отцов-пилигримов захватила вагон ресторана до половины четвёртого. Что вы говорите? Этого быть не может. Пойдите, попробуйте достать место. Так, да, Маша. Не пойти ли нам ещё раз позавтракать? Она встала и оправила платье. Посмотрите, пожалуйста, за нашими вещами. Идём к Хьюберт. Они втроём отправились в ресторан. Немного спустя по вагону прошёл проводник, объявляя о первой обеденной очереди, и паломники под предводительством своих патронов потянулись по коридор. Наш сосед с семейством не возвращался. По коридору прошёл официант с нашими сэндвичами и бутылкой шабли, и мы повалили его. Достанете вам сегодня, сказал я. Он кивнул. Сейчас начинают в 10:30. А когда мы есть будем? А я когда есть буду? Он поставил бутылку и два стакана. Мы заплатили за сэндвичи, дали ему на чай. Я приду за тарелками, сказал он. Или захватить их с собой. Мы ели сэндвичи Пили шабли и любовались видом из окна. Хлеба только что начали колоситься, и поля пестрили цветами мака. Пастбища были зеленые, меркали живописные рощи, а иногда большие реки вдали среди деревьев, замки. В туре мы вышли и купили еще бутылку вина. И когда мы вернулись, джентльмены из Монтаны с женой и сыном Хьюбертом уже удобно расположились в купе. А в Биорице хорошее купание, спросил Хьюберт. Мальчишка с ума сходит, пока не dorвётся до воды, сказала его мать. В этом возрасте трудно сидеть смиренно в поезде. Там хорошее купание, сказал я. Но опасно в бурную погоду. Вы пообедали? спросил Билл. Мы пообедали. Мы просто остались сидеть за столом, когда они пришли, и там, наверное, подумали, что мы с ними. Официант сказал нам что-то по-французски, а потом троих отправили обратно. Они, конечно, приняли нас за паломников, сказал муж. Все-таки большая сила католическая церковь. Жаль, что вы молодые люди не католики. Тогда бы вы вовремя пообедали. Я католик, сказал я. Вот это-то и обидно. Наконец, в четверть пятого нам подали обед. Бил уже начал выходить из себя. Он взял за пуговицу паттера, который возвращался в свое купе во главе партии паломников. Скажите, отец. А протестантом есть, полагается? Я ничего не знаю. А разве у вас нет билетиков? Это, к пожалуй, и к клану примкнешь, сказал Бил. Патер оглянулся на него. В вагоне ресторана официанты в пятый раз подавали обед. Официант, прислуживавший нам, пропотел насквозь. Его белая куртка под мышками была лиловая. Он, наверное, много вина пьет или носит лиловое белье. Давай спросим его, не надо. Он слишком устал. В Бордо поезд стоял полчаса, и мы вышли через вокзал на улицу. Для поездки в город было слишком мало времени. Потом мы ехали по Ландам и любовались закатом. Между соснами виднелись широкие выжженные просики, уходившие вдаль точно улицы, и в конце их высились лесистые холмы. В половине восьмого мы пошли ужинать и любоваться видом из открытого окна вагона ресторана. Вся местность, лесок и сосны, повсюду заросли вереска. Попадались и поляны с домиками, а время от времени показывалась лисопилка. Стемнело, и за окном чувствовались жаркие тёмные пески. А к 9 часам мы приехали в Байону. Муж и жена их Юберт попрощались с нами за руку. Они ехали дальше, до Лангрес, где была пересадка на Биарец. "Желаю вам всего хорошего", сказал муж. Будьте поосторожнее на бое и быков. Может быть, увидимся в Биарице, сказал Хьюберт. Мы сошли с поезда, неся чемоданы и чехлы с удочками, и через тёмный вокзал вышли на освещённую площадь, где стояли фиакры, автобусы и отели. Там, среди шофёров и агентов, дожидался Роберт Ком. Он не сразу увидел нас, потом пошёл нам навстречу. "Хеллоу, Джейк. Как доехали?" "Отлично", сказал я. "Это Белгортон. Здравствуйте." Идёмте, сказал Роберт. У меня фиакр. Он был немного блезорук, я раньше никогда не замечал этого. Он пристально и с видимым смущением вглядывался в незнакомое лицо Била. Мы поедем в мой отель. Там хорошо, вполне приемлемо. Мы сели в фиакр, кучер пристроил чемоданы на козлы, потом забрался сам, щёкнул кнутом, и мы через тёмный мост поехали в город. Я очень рад познакомиться с вами. сказал Роберт Билу. Я столько слышал о вас от Джейка, и я читал ваши книги. Вы привезли мне леску, Джейк. Фиакр остановился перед отелем, и мы все вылезли и вошли. Отель был хороший, и люди за конторкой очень приветливы, и мы с Билом получили по уютной маленькой комнате.